глава События ускоряются, сказал синий. Он, Робби и Рилл сидели в черном внедорожнике Рилл на тихой дороге примерно в миле за городской чертой Лондона. Вдалеке виднелись нефтяные вышки, рабочие бригады, вгрызающиеся в землю бурами и снаряженными взрывчаткой и перфорационными пушками. Вокруг дома полно полиции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 Вообще-то я привык объясняться на принятом у нас языке, и вместо этого мог бы употребить выражение специальная техника допроса, навещи вещи вроде пытки водой. Да, давайте-ка лучше будем называть их как есть. Да кто такое вообще может одобрить? Поразила Рил. — Тем более на военном объекте.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 вытаскивая из кармана флешку и вставляя ее в USB-порт своего ноутбупа, открыв папку с фото, снятыми накануне вечером, он повернул компьютер к синему. Этот мужик встречался с сантером, и чем бы они там совместно ни занимались, это определенно не в рамках закона. Синий прокрутил несколько фотографий пожилого мужчины в деловом костюме. "Что? Знаёте его?" спросил Арил. Тот кивнул.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 Ему можно доверять, заверил её «И Раз уж ты спас мистеру Декиру жизнь, думаю, он тоже считает, что тебе можно доверять, сказал Синий. А и вправду так? до определенной степени. Думаете, что наши программы в какой-то степени расходятся? уточнил Роби.